Когда жди, пав на землю, не подымутся больше в облака, как луна, навеки вознесенная в небо, не опустится на землю. Потому чуть ли не половину времени поглощала у Роксолана ее тело целыми Часами она могла сидеть в своих мраморных купальнях, рассматривать себя со всех сторон в венецианских зеркалах, натираться мазями, бальзамами, пробовать ванны, которые когда-то применяли египетские царицы, императрицы Рима, вавилонские богини, служители таинственных восточных культов, китайские императоры. Спасалась от увядания. Хваталась изо всех сил за молодость, хотела удержать ее возле себя, не поддавалась годам, всю власть свою бросала на то, чтобы отвоевать ее у жесткого времени, и обессиленная, исчерпанная напрасной борьбой, вынуждена была признать себя побежденной и отступить. Как корабли, которые «не приплывают», как цветы, которые не расцветают, как губы, которые не целуют, как дети, которые никогда не вырастут. Вот чем становилась теперь молодость для Роксоланы. И не заплачешь, не пожалуешься никому, ни людям, ни Богу. Шла в Софию, когда изнемогала в борениях со временем и миром, И шла не за милостью и милосердием, а для того, чтобы почувствовать величие и с новой силой встать на спор с судьбой. Величие начиналось там уже с площади перед цветыней, с площади, которая своей безбрежностью подавляла человека. Оранжевая глыба собора мощно вздымалась до самого неба, заполняла весь простор. Девять монументальных дверей, чудесно разделенных округлениями стен, вели внутрь святыни. Нескончаемый выпуклый карниз соединял все входы в гармоничную, спокойную целостность, и только огромные императорские двери, закрытые кожаной пурпурной завесой, были словно вызов и угроза простому смертному. «Султаны!» отдавая преимущество величию, не стали пользоваться большими дверями, через которые входили в Софию все византийские императоры, начиная с Юстиниана, при котором возведен собор, и Феодосия, который соорудил широкие мраморные ступени перед главным входом, вплоть до последнего из них, несчастного Константина Палеолога, затоптанного разъяренными конями убийц Фатиха. В восточной стене Софии, напротив ворот Великого дворца, Фатих велел пробить вход для султанов, а внутри святыни поставлено для них возле стены михраба мраморное возвышение на колоннах, где и совершали намазы сам Фатих и все те, кто унаследовал его трон. Баязит Селим, Сулейман. Роксолана любила входить в собор через императорские двери. Не таилась, не скрывалась, шла открыто и свободно, легко ступая по высоким мраморным ступенькам. Пусть таятся презренные евнухи, следящие за каждым ее шагом, стараясь при этом не попадать султанши на глаза, забегали в Софию раньше ее, прячась там за столбами и колоннами. Кого охраняют? Ее от мира? Или мир от нее? В то солнечное утро она приехала во двор Софии и, по своему обыкновению махнув рукой Свите, чтобы никто не смел идти за ней, тихо пошла по каменным плитам. успокаивающе журчала вода в большом круглом бассейне с каменными лавками, на которые садились правоверные для омовений перед молитвой. От боковой двери слуга, поднимая руки так, что они каждый раз обнажались из широких рукавов темного халата, отгонял назойливых голубей. Старый хаджа, Чистил венечком красный ковер, разосланный перед главным входом.